Глава двенадцатая Стучу в дверь небольшого, но аккуратного модульного домика сопряжения на окраине Уайтклей. Металлическую поверхность покрыли бежевым сайдингом, что выглядит несколько странно, но в целом опрятно. Чувствуется, что хозяева стараются поддерживать порядок, несмотря на все трудности. Дверь распахивается, и на пороге появляется мать Шелли – Миловидная женщина лет тридцати, с усталыми, но приветливыми глазами. «Егерь, здравствуйте! Проходите, мы вас ждали!» На секунду вскидываю на нее удивленные глаза, и она поясняет. «Шелли сказала, что вы заглянете!» Понятливо кивнув, шагаю внутрь. В нос сразу ударяет аромат свежей выпечки и трав. В углу гостиной замечаю тумбочку с дымящимися благовониями. Чем-то схожим иногда веяло «Отнокомис». Похоже, здесь чтут традиции предков. Не успеваю я оглядеться, как в комнату вихрем влетают два радостных бегуна — Шелли и Ракета. Пес радостно скулит и прыгает, норовя облизать мое лицо. Девочка, замерев, смотрит на меня снизу вверх сияющими глазами. «Дядя егерь, ты пришел, а мы тут с пушистиками играли. Он по тебе очень скучал». Ласково чешу лохматую башку пса и широко улыбаюсь. «От этих двоих у меня всегда теплеет на сердце». «Небось, опять хотела нарядить его в пачку». Шелли хихикает и лукаво щурится. «Не скажу. Принцессы всегда охранят свои секреты». Ухмыляюсь и, потрепав девчушку по голове, достаю для нее из кольца небольшой пакет мармеладок. «Егерь, может быть, чаю?» — окликает меня мать Шелли. «У меня тут как раз печенье подоспело». «С удовольствием!» — киваю я. «Спасибо, Миранда!» Женщина скрывается на кухне, а мы с Шелли и Ракетой устраиваемся на потертом, но удобном диванчике. Пес тут же укладывает морду мне на колени и блаженно жмурится, когда я чешу его за ухом. «Ты знала, что я зайду, да?» «Ага», — непосредственно кивает она. «Сейчас стало проще». «Некоторые вещи приходят без картинок». «Ты знаешь, зачем я здесь?» «Вам нужна помощь». Девочка вдруг становится серьезной. «Дядя егерь, я попробую. Я уже пыталась. Мне мешает. Плохо вижу». «Кто мешает?» «Не знаю», — вздыхает девчушка. «Все какое-то мыльное, как раковина, когда зубы чистишь». «Дядя егерь, а ты вот чистишь? Мама говорит, что нужно дважды в день. Обязательно!» Подавив улыбку, киваю. «Попробуй еще раз. Любая деталь может помочь. Если не получится, ничего страшного». Шелли прикрывает глаза и сосредотачивается, погружаясь в управляемый транс. На ее лице появляется отрешенное выражение, будто она смотрит куда-то вдаль. Как и прежде, ее голос меняется, а возросший словарный запас заставляет меня изумленно хлопать глазами. «Тени скрывают клыкастые лики». Под масками дружбы таятся враги. Ядовитые змеи в шелках и бархате. Слепая вера погубит. Много опасностей. Много. Длинный путь. Тяжелый. Кровь. Слишком много крови. Не отступай. «Не вздумай отступить!» У девочки начинает подрагивать голос, и я беру ее маленькую ладошку в свою руку, чтобы успокоить. «Верные сердца бьются рядом. Помни о корнях, о тех, кто любит и ждет. Не забывай, кто ты есть. Один ради многих». «Многие! Ради всех!» Ее голос ломается. «За завесой тумана прячутся кукловоды, Дергают за нити, плетут паутину лжи, Марионетки покорно пляшут, Умирают за чужие амбиции!» Шелли открывает глаза, и в них стоят слезы. Притягиваю ее к себе, крепко обнимая. Ракета сочувственно скулит и лижет девочке руку. «Ты... молочина!» Шепчу я, поглаживая ее по спине. «Спасибо, что предупредила. Я буду настороже и постараюсь не терять бдительности». Малышка шмыгает носом и шепчет. Там было еще кое-что. Она думает, что ради нас нужно стать чудовищем. Нет, она делает это ради себя. Стыд, страх, боль, ненависть. Угроза для всех. Угроза для тебя. Хмурюсь. обдумывая ее слова. «Мало что понятно, и все не то, чем кажется на первый взгляд. Что ж, придется разбираться». «Ничего, принцесса», — потрепав макушку, говорю я, «прорвемся». «Рыцари не отступают». Возвращается Миранда с подносом, на котором дымятся чашки и высится горка румяного печенья. От сладкого запаха у меня урчит в животе. Все-таки есть свои плюсы в том, чтобы навещать ракету почаще». «Ну что, налетайте?» – улыбается женщина, расставляя угощение. Шелли тут же оживает, тянется за лакомством. Даже ракета принюхивается с явным интересом. «Только псу не давай!» Предупреждаю я девочку, собакам нельзя, а то потом пузо болеть будет. Принцесса серьезно кивает, но я замечаю, как она украдкой сует собаке кусочек печеньки под столом. Ну, что ж поделать, у них любовь. Какое-то время мы просто наслаждаемся чаепитием, болтая о разных мелочах. Миранда расспрашивает об обстановке в городе, о моих планах. Я стараюсь особо не вдаваться в детали. Ни к чему ей лишний раз тревожиться. Однако все хорошее рано или поздно заканчивается. Допиваю остатки чая и со вздохом поднимаюсь. «Спасибо за угощение и компанию!» И тебе, Шелли, отдельное спасибо. Твои видения и предостережения много для меня значат. Принцесса единорогов смущенно улыбается и обнимает меня на прощание. Ракета преданно заглядывает в глаза. Мол, когда еще свидимся, друг? Ты заходи почаще, егерь. Говорит Миранда, провожая меня до двери. «Знаю, у тебя много важных дел, но иногда нужно и про отдых вспоминать. Мы всегда тебе рады». Помахав им рукой, покидаю дом и неспешно бреду по заснеженным улицам. «Лучшая возможность подумать, пока опять не навалились новые проблемы». «Значит, среди тех, кого я считаю друзьями, или, по крайней мере, соратниками, могли затесаться предатели?» «Неприятно, но предсказуемо. В нашем деле никогда нельзя быть ни в ком уверенным на все сто. Но все же мерзко осознавать, что кто-то из близких может в любой момент воткнуть нож в спину». Придется потратить время и проверить весь ближний круг с помощью эмпатической проницательности и струн сердца. А насчет кукловодов за сценой тут и гадать нечего. Явно это инопланетные ублюдки, что заварили всю кашу с сопряжением. Дергают нас за ниточки в своем сраном кукольном театре. Ну ничего... Я им еще устрою представление с полным набором спецэффектов и неожиданными твистами. Больше всего меня озадачили последние слова Шелли. Что значит стать чудовищем? Кто это она? Галадра Архардс? санта Муэрте? Драгана? Или может речь о ком-то из наших? О той же... Девори или Эрис? Готов ли я поверить, что они способны предать общее дело, перейти на сторону врага? Нет. Вряд ли. На них это не похоже. Однако в голове, помимо моей воли, всплывает грёбаный демонический Лёшка, каким изобразил его Крайтакс во время боя в шахте. и укол, прозвучавший со стороны брата. Самое печальное в предательстве то, что оно исходит вовсе не от врагов. Да, Егор? Ладно, нечего гадать по попусту. На очередном шаге я застываю посреди улицы, когда мысль перескакивает на некий вопрос, о котором я напрочь забыл. «А зря!» Быстро добравшись до кабинета, раздеваюсь и падаю в кресло. Вытащив из кольца трансивер, сжимаю прохладный корпус и почти на автомате тыкаю в иконку вызова Деворы. «Егерь?» В голосе Бекки слышится удивление. «Уже что-то случилось? Я пока занимаюсь твоими запросами». «Ты успела проанализировать информацию из главного модуля управления Кселари в Карвере?» «Сейчас гляну. Секунду». На том конце повисает пауза. Слышно, как Девора шустро кликает по своему планшету. «Да, есть кое-что. Забыл отправить танцору?» Досадливо морщусь, вспоминая свой прокол. «Да, в самое яблочко!» «С этой свистопляской совсем вылетело из головы!» Савант хмыкает. «Что там?» — уточняю я. «Если и вкратце, нам удалось выгрузить досье на некоторых легатов и преторов ксилари. Компромат, секреты, грязное белье». Все, как ты любишь. А поконкретней? Личные дела на ключевых командиров. Девора явно вошла в режим лектора. Психологические профили, привычки, слабости. То, на что можно надавить при случае. Есть также сведения о внутренних конфликтах, расколах и противоречиях в рядах ксиларии. Это можно использовать, чтобы сеять рознь и подрывать их единство. Погоди, и это хранилось в главном компьютере? Недоумеваю я. Да, но не совсем. Поясни. Часть данных была публичной, но защищенной системой безопасности. Это как раз личные дела... и штатная структура. Остальное — информация приватная, отсеченная от общедоступной, спрятанная очень глубоко в недрах сервера. Да, это описывает его лучше всего. Срабатывает интуиция, и я спрашиваю. Дай угадаю. Компромат принадлежал тому супернове. Копал под своих коллег? Я тоже так считаю. На основе полученной информации могу сформировать следующий психологический портрет. Он был очень амбициозен, даже чересчур. Родом из знатной семьи, как и все остальные легаты. Мечтал продвинуться еще выше. Начал заранее формировать сеть шпионов и двойных агентов. Пытался получить козыри, которые позволили бы ему устранить конкурентов. Я рекомендую тебе изучить все это на досуге. «Да, это и впрямь ценный улов. Танцор обрадуется. О, непременно! Непременно! Внеклассное чтение будет что надо!» «Скинь мне файлы, ладно?» «Без проблем», — в динамике слышится щелчок. «Готово. Что-то еще?» «Нет. Все, не отвлекаю. Спасибо». «Обращайся», — усмехается Девора и обрывает связь. Тут же я ныряю в меню контактов и тыкаю в иконку танцора. Тот отвечает после первого же гудка, будто сидел и ждал моего звонка. «Егерь, приветствую!» В его голосе привычная вежливость. «Чем обязан?» «День добрый!» — ровным голосом говорю я. «У меня есть для вас кое-что интересное. Прямо по вашему заказу». «Прекрасно!» — бесстрастно откликается танцор. «Благодарю вас, егерь! Я был уверен, что вы справитесь!» «Сейчас отправлю файлы!» Несколькими кликами пересылаю данные. Надеюсь, вы найдете эту информацию полезной. «Не сомневаюсь», — ровно произносит Сильфир. «Вы оказали ценную услугу нашему клану. Мы запомним это». Его слова заставляют задуматься о последствиях. «Похоже, эта информация важнее, чем я предполагал». «Рад, что смог помочь», — сдержанно отвечаю я. «Это меньшее, что я мог сделать после вашей помощи с разведданными». «И все же примите мои поздравления с успехом операции на земле», — продолжает танцор. «Поверьте, ваши противники еще не скоро забудут этот разгром». «Благодарю». Киваю я, принимая комплимент. «Мы все сделали то, что должны были. Кселари — серьезный противник. Недооценивать их нельзя». «Верно», — серьезно подтверждает Сильфир. «И учтите, теперь вы навлекли на себя их гнев. Ждите ответных действий». «Понимаю, мрачно отзываюсь я». «Мы будем готовы к любому повороту событий». «И вас должна беспокоить не только эта конкретная фракция», предостерегает танцор. «Второй этап сопряжения таит немало угроз, и не все из них можно одолеть в открытом бою. Будьте разумны и осмотрительны». «Учту ваши слова», киваю я, «благодарю за совет». «Не за что!» — в голосе Сельфира слышится едва заметное тепло. «Удачи вам, егерь! И помните, несмотря на расстояние между мирами, в этом противостоянии мы — союзники!» Связь прерывается, оставляя меня наедине с мыслями. «Я сажусь уже за чтение любопытного материальчика, добытого в Карвере». Когда с разрывом в пару секунд мне приходят два сообщения. Первое принадлежит Терри, администратору Фритауна. «Егерь, не хотел тебя беспокоить, но к городу подъехал целый конвой из машин. Не мог бы ты подойти к главным воротам?» Второе идет за авторством Деворы, с которой общался буквально только что. Я нашла подходящего кандидата из Самума. Прикладываю информацию».